Таковы были первые строки гимна, сочиненного, вероятно, одним из бесчисленных стихотворцев того времени, которые, будучи далеки от ясной образности и высоких мыслей, все как один мечтали превзойти славу Лукреция, Катула, Вергилия и Горация. Примечание. Лукреции Титкар, римский поэт и философ, последователь Эпикура, жил в первом веке до эры. Катул Гай Валерий, римский лирический поэт, Вергилий Марон Публий, величайший древнеримский классический поэт, Гораций Квинт Флагх, великий римский поэт и теоретик поэтического искусства. Конец примечания. И неизвестно, чем закончилось бы выступление хора, если бы на противоположной стороне цирка не началось какое-то смутное волнение. Вдруг разразившаяся громом аплодисментов и дружных оваций, вскоре подхваченных всеми зрителями. Ура, Цезарю, Сальвигай-Цезарь, Сальви император! Калигула появился в императорской ложе и остановился в ее глубине. Все присутствовавшие вскочили на ноги, стали размахивать платками, вуалями, тогами и палиями, вкладывая всю силу легких в приветствие. Сальвигай, Цезарь! «Да здравствует род Германика! Ура императору!» Стоя во весь рост, Калигула отрешенно смотрел перед собой. Сердце его учащенно билось, лицо побледнело, редкие слезы чуть ли не единственный раз за всю жизнь текли по щекам. Что он видел в этот миг? Может быть, он думал о своем знаменитом отце, прославленном победителе тевтонских варваров погибшим всего в 34 года, и оплаканным с такой беззаветной преданностью римским народом, что одна из волн той великой любви докатилась даже до его сына, еще ничего не сделавшего, чтобы заслужить ее. Может быть, думала о своей матери, невинной жертве тирана Тиберия, скончавшейся в заточении на далеком острове. А может быть, о своих братьях, Нероне и Друзе, не достигших расцвета лет, и умерших от рук жестокого деспота, или о нескончаемых серых буднях, проведенных на мрачном капри с его удушливой атмосферой подозрительности и страха.